Глава двадцать в заперти Белый дракон шел по выжженной земле. Вся местность до самого горизонта превратилась в тлеющую пустыню с тысячами непогашенных очагов пожаров. Жар поднимался от земли такой, что даже магом с золотым значком здесь было крайне тяжело находиться. Это мало беспокоило главу великого клана — Он, не отрываясь, смотрел на группку из трёх человек, стоящих в нескольких сотнях метров впереди. Очевидно, они уже давно заметили приближение белого дракона и не нападали по какой-то одним им известной причине. «Глава!» По левую руку от него появился старик. «Позвольте сопровождать вас. Чувствую, скоро здесь начнётся хорошая драка!» «А тебе лишь бы кого-нибудь отметилить», отметили усмехнулся мужчина. Сражение лицом к лицу с этой троицей было неизбежно. Белый дракон хорошо понимал это, они превратили частную территорию клана в выжженную пустыню, играючи, взломав защитные массивы заклинаний, и вели себя настолько нагло, что закрадывалась мысль об их связи с кем-то куда более сильным. Отчасти именно поэтому Белый дракон захотел поговорить с ними, хотя кое-кого из этой троицы он уже знал. Вы же понимаете, что только в хорошей драке я могу почувствовать себя по-настоящему живым, между тем сказал старик. Да, понимаю, кивнул белый дракон. Можешь присоединиться. На лице старика появилась радостная улыбка, которая напоминала скорее оскал зверя, а в глазах его заплясали искры безумия, помешанные на сражениях сильнейшего воин клана имел свои причины на то, чтобы стремиться участвовать в каждой драке. «Белый дракон?» Один из троицы, высокий мужчина, с длинным изящным мечом подал голос первым. Лишь только глава со стариком подошли достаточно близко. «Кажется, я обещал, что мы еще встретимся. Это же территория вашего клана была. Директор!» Белый дракон проигнорировал слова мужчины. «Кто вас надоумил прийти сюда?» «Ты и твои люди разрушили мою школу». Лицо говорившего было невозмутимым, но в глазах разгорался золотистый огонь магической силы. «Нарушили проведение ритуала нового медиума и разозлили нашего бога. Теперь мы пришли выплатить этот долг». В этот момент белый дракон неожиданно почувствовал облегчение. Одной загадкой меньше. За тройкой стоял золотой бог, а не какая-то неучтенная им сила. «А как ваш город, директор школы?» Улыбнувшись, задал свой вопрос Белый Дракон. «Я так понимаю, вам пришлось приложить много усилий, чтобы сохранить его, хотя бы частично?» Вместо ответа фигура директора вспыхнула магической силой, а его клинок словно бы удлинился, напитываясь мощью своего хозяина. Спутники-мужчины, так же как и он, загорелись мощной аурой сильнейших опор мира. «Ну надо же, они ничуть не слабее директора», — мелькнула мысль Белого Дракона. «В Золотом Мире еще остались сильные маги? Это будет интересно». Секунда, и мир вокруг взрывается от одновременного сокрушительного удара магов Золотого Мира. Используя целый каскад стремительных и быстрых атак на основе множества стихийных атрибутов, они попытались оттеснить Белого Дракона, заставить его ошибиться несколько объемных взрывов грохнули так что по уже порядкам истрадавшейся выжженной земле пронесся ураганный огнененный вихрь в одно мгновение превратив большую часть пустыни в самый настоящий ад одновременно с этим директор золотой школы шагнул вперед рассекая своим клинком пространство где мгновение назад еще находился белый дракон меч без труда подобно духовному клинку Яна, разрезал реальность создав в ней прорехи из которых тут же начала сочиться изнанка Однако достать дракона не удалось. Тот оказался уже в нескольких метрах левее, возле одного из членов директората «Золотого мира», и, не раздумывая, швырнул в него чем-то невероятно мощным. Что это было такое, глава школы понять не успел. Возле него мелькнула тень старика, который все это время неприметной тенью шагал позади белого дракона. Яркая вспышка, резанувшая по глазам, и вот уже директор «Золотой школы» оказывается вынужден сам уходить с линии атаки старика ему хватает лишь мимолетного ощущения опасности чтобы понять старик далеко не так прост как ему показалось в начале по территории клана белых драконов прокатился рок от разрывов магической силы которая ураганом обрушилась на истрадавшуюся землю без сознания я провалялся больше двед часов о чем мне с обычным своим раздражением рассказал тигр Автодок всё это время не прекращал работать и завершил моё излечение лишь час назад. Само моё пробуждение хоть и нельзя было назвать лёгким, но чувствовал я себя сносно. Если вспомнить, в каком я был состоянии, когда ложился на кушетку автодока, то и вовсе можно было сказать, что ощущал я себя на все сто. Если не считать какого-то странного грызущего чувства глубоко внутри, которое я ощущал после пробуждения, моё излечение прошло наилучшим образом. «Хреново выглядишь, Ян!» — прокомментировал мое состояние белый тигр. «Краши в гроб кладут. Тебе бы отдохнуть немного». И так двенадцать часов провалялся тут. Я с некоторым трудом поднялся с кушетки автодука привыкая к движениям тела. Пока Алиса, Юля и другие пытаются выжить в столице, которую атакуют кланы. Надо возвращаться. «Ага», — хмыкнул в ответ тигр. «Если получится». «В каком это смысле?» У меня появилось плохое предчувствие. Тут последнее время постоянные перебои с энергией. Свет то и дело гаснет, переключаясь на аварийный режим. Судя по тому, что этот автодок продолжал функционировать, ключевые вещи продолжают работать. Чего не скажешь про те же порталы. И словно в подтверждение сказанного Тигром освещение медблока тут же мигнуло, переключившись на тусклый красный свет, который мгновенно всё окрасил валой. Вот о чём я и говорю. — хмыкнул тигр, ничуть не удивившись произошедшему. «Нужен доступ к любой консоли зала управления носитель», — сказал между тем седьмой. «Для такой устойчивой системы, как связь единства происходящее — признак серьезных нарушений ее рабочих процессов. Следует разобраться». «У нас нет времени на то, чтобы разбираться», — возразил я. Я знаю, носитель, вы хотите спасти близких, но без понимания того, что происходит со связью, перемещаться по мирам соцветия сейчас будет слишком большим риском. Эти перебои с энергией могут повлиять на настройку порталов и точек выхода. Предполагаю, именно это и произошло с группой недавно при попытке использования портала. Определённый резон в словах седьмого, конечно, был, но я и так уже провалялся 12 часов без сознания — и за это время могло произойти всё, что угодно. Проблемы нужно решать по степени их важности, и связь единства сейчас может немного подождать. Об этом я и сказал конструкту, спрыгивая на холодный пол метблока и прислушиваясь к ощущениям своего тела. Вроде бы всё в порядке. Чувствую себя полным энергии и невероятно голодным. Только сейчас заметил, что обнажён. Остатки боевой брони и лёгкого нательника пропали. Сомневаясь, что это мог сделать «Белый тигр», Значит, автодок избавился от одежды и брони сам. Пришлось натянуть бумажное одеяние медблока в качестве временного решения. На некоторое время сойдет. Раздобыть новую одежду в связи единства не было особой проблемой. Первым делом я в сопровождении «Белого тигра» посетил арсенал. А точнее, соседний с ним защищенный блок отсеков с заключенными скульпторами реальности. Происходящие проблемы с энергией вызвали у меня кое-какие подозрения, которые, слава всем богам, оказались беспочвенными. Целостность отсека с содержащимися там скульпторами была в норме. Сами саркофаги казались нетронутыми и выглядели точно так же, как я их и запомнил. Седьмой подтвердил, что не ощущает никаких изменений внутри отсека. Ну, хоть одна хорошая новость до сегодня. Закончив с проверкой, я зашел в сам арсенал переодевшись в лёгкую форму инициативы трибунал, которую использовали в качестве поддоспешника, и задумчиво остановился напротив приметного костюма, возвышающегося надо мной как минимум на две головы. Тяжёлая боевая система поддержки трибунала. В отличие от той же тяжёлой брони, используемой в моём мире, эта штука была как минимум в два раза массивнее и носилась совместно с лёгкой боевой броней Получалось что-то вроде двойного защитного костюма. Большой, даже скорее огромный и мощный. Раньше я даже не рассматривал использование этой штуки. Мало того, что опыта управления ею не имелось, так еще и привлекать всеобщее внимание одним лишь видом этой футуристической брони — такое себе решение. В той обстановке, которая сейчас была в моем мире, это уже перестало быть настолько актуально. Сейчас мне куда важнее усилить себя любыми доступными способами, и эта махина вполне подходила. Да, особенно если в ее управлении мне поможет седьмой. Надеюсь, его вмешательство сгладит проблемы с отсутствием опыта пилотирования. Я глянул на установленные в рубках брони пусковые установки массивных метателей. Если всё правильно помню, где-то в арсенале находились специальные снаряды под этих монстров. «Ладно, с этим разберёмся чуть позже», — сказал Тигру, который, как и я, сейчас задумчиво осматривал тяжёлую боевую систему трибунала. «Давай глянем, что там с порталами, раз ты говоришь, что они нормально не работали». «Это ещё мягко сказано», — хмыкнул в ответ Ишкафель. «Сейчас сам поймёшь». Зал с порталами, когда мы переместились в него, оказался полностью обесточен. Здесь не было даже аварийного света, к которому я уже успел привыкнуть в жилых отсеках и арсенале. Арки порталов не реагировали на мои прикосновения. По какой-то причине сюда энергия не поступала совсем». Звучно выругавшись, я отошел от портала, который пытался оживить уже несколько минут, без каких-либо успехов. Как ни крути, а посетить зал управления и попытаться разобраться, что же происходит со связью, мне придется прямо сейчас. Седьмой был прав. «Как всегда, носитель». «Да-да», — хмыкнул я в ответ. Зал управления, в отличие от большей части всего комплекса связи-единства, не был обесточен. Здесь было нормальное освещение. Все консоли работали, а антроцитовый шар отсчитывал время до условного конца света. Присев за одной из ближайших консолей, мы вместе с седьмым начали просматривать отчеты систем за последние несколько дней, пытаясь разобраться, что же произошло. Постепенно картинка начала складываться, хотя кое-какие моменты я уловить так и не смог. Причиной произошедшей аварии стало критическое накопление нарушений причинно-следственных связей, связанных со связью единства из-за чего один из трех темпоральных стоков, установленных где-то внутри системы, взорвался, вызвав цепную реакцию. За короткое время связь потеряла больше половины якорей реальности, что в свою очередь послужило причиной повышенной нагрузки на другие установки якорей. Как я понял, проблема была не в энергии. Ее-то как раз было более чем достаточно. Всему виной оказалось искажение реальности, из-за которого часть комплекса оказалась под ударом неизвестной силы и была обесточена для удержания целостности реальности. Иными словами, по связи единства был нанесён удар кем-то очень сильным, причем удар как с помощью изменения реальности, так и во времени, вследствие чего один из темпоральных стоков и был уничтожен. «Почему именно сейчас? И как раз в тот момент, когда мы совершали переход?» — спросил я вслух, задумчиво смотря на экран консоли. Естественно, ответа на этот вопрос ни у меня, ни у седьмого не было. Тут мы могли лишь гадать. Как и гадать насчёт того, кто это мог быть? Тогда же мы выяснили, почему полностью обесточены некоторые залы и отсеки. В защитном режиме, в котором сейчас находилась связь, работали лишь ключевые структуры. А все прочие останавливались до того момента, пока не будет снята боевая тревога, ну или кто-то не запустит вручное питание. Первого, к сожалению, мы сделать так и не смогли. Системы связи единства считали, что опасность все еще остается, а со вторым появились некоторые проблемы. Включить питание сразу же не получилось. Седьмой отчитался о том, что подключение портального зала происходит последовательно. И запустив эту процедуру, мы все равно должны будем ждать некоторое время. Как я понял, сделано это было в качестве некоего предохранителя и снижения рисков. Почти 10 часов на то, чтобы запитать зал с порталами. И что мне делать все это время? «Носитель, я предлагаю воспользоваться этим временем, чтобы поглотить полученные в сиреневом мире фрукты». Тут же предложил седьмой. «А я уже и забыл о них, если честно. Но раз уж время действительно появилось, то ничего против не имею. Для этого мы с Белым Тигром, который старался не отходить от меня, переместились в мир с плотной магической силой. Тот самый, где я обычно тренировался внутри связи единства». Лишь только шагнул на траву этого мира, как тут же вдохнул свежий воздух, наполненный магической силой. Потрясающее чувство, особенно после серых, выкрашенных в вал и цвет аварийного освещения коридоров связи. Удивительное дело, но по какой-то причине алгоритм комплекса не отключил от питания это место. Здесь все так же светило яркое солнце, а далеко впереди виднелись развалины какого-то древнего сооружения. Вот только в отличие от того, как это было раньше, я перестал ощущать над ним магическую защиту. «Так, погоди», — сказал я белому тигру, кивая в сторону развалин. «Если магическая защита выключена, может быть, открылся проход внутри того места?» Я хорошо запомнил ту запечатанную дверь внутри полуразрушенного сооружения, куда мы с седьмым так и не смогли проникнуть. Конструкт предполагал, что там находился склад магических артефактов или чего-то подобного. И, похоже, сейчас мы наконец проверим, так ли это на самом деле.